Теонар, во главе небольшого отряда королевских рыцарей и в сопровождении двух драконов из гильдии, выступил в поход вечером. Решение было принято незамедлительно, сразу после получения странного письма от короля. Будучи неплохим магом, Теонар сумел расшифровать часть секретного послания, однако самую суть открыла Нарбелия. в своем юном возрасте, сведущая в магии гораздо больше любого виденного им в жизни чародея. Девица была настолько талантлива, что с легкостью освоила основы не только человечей, но и эльфийской магии. Сутью письма явилось то, что принцу следовало уничтожить наиважнейшую гоблинскую реликвию — храм богини Луначары. который не так давно обнаружили в степях рядом с небольшой деревенькой под названием Гиенья-Грива, королевские сыщики. Теонар был готов выступить в путь один, но принцесса настояла на том, чтобы его сопроводили в дороге рыцари и союзники-драконы. Раздраженный эльф не стал спорить, но поскакал с такой скоростью. что королевский отряд только и успевал нахлёстывать лошадей. Они выдвинулись из бирюзовой поляны, имения Норбелии, подаренного ей отцом-королём. Сей оплот находился у восточных границ королевства и был, если можно так выразиться, смотровой площадкой для наблюдения за степью. От самых стен нового белокаменного строения тянулся непроходимый на первый взгляд лес, однако для эльфов он был прохожей дорогой, изученной до метра. Теонар вел свой отряд в темноте по памяти, не полагаясь особо на свое кошачье зрение, дающее возможность видеть в любой чащобе. В спешке он не только измотал королевских рыцарей, но и изрядно устал сам. Однако темпа не сбавил. За пару дней они прошли стороной усадьбы лесных эльфов народа, по мнению Тианара, дикого и нелюдимого. В отличие от высоких, к которым относился принц, кланы лесных не имели имперского влияния и жили скрытно на границе королевства. сохраняя жесткий нейтралитет по отношению к своим властвующим собратьям и людям. Дружбы, высокие с лесными не водили, и принц, проходя мимо мрачных бревенчатых усадеб, глядящих черными бойницами на нежданного прохожего, занервничал. Он прекрасно знал, что за каждым темным окном сейчас замер лучник. Эльфийские лучники, лучшие стрелки всех времен и народов в истории. Но высокие все же уступали своим лесным собратьям в этом мастерстве. Миновав лес, союзники, наконец, вышли в кустистую лесостепь на границу гоблинских земель. Решив атаковать незамедлительно, они подошли к степи вплотную. Встали там, где нечеткой границей крайний лес переходил в пустую от деревьев, укрытую высокой травой, равнину. Тианар остановил коня и, приложив руку козырьком к бровям, стал вглядываться вдаль. Степь тянулась к небесам всполохами густой рыжей травы. Далеко, у самого горизонта поднимался тоненькой змейкой в небо серый дым. А через пару секунд, чуть правее от этого столбика, взвился в небо еще один — сигнальные костры. Гоблины были осведомлены о наступлении и ждали врага загодя. Принц улыбнулся, скривив красивые губы и прищурив глаза. Продолжая вглядываться в степь, он убрал руку от лба. Темная необъятная тень укрыла его. Рядом на землю бесшумно опустилась Эльгина. Поляну накрыло облако взбитой земли и травы. На головы рыцарей посыпались крошевом обломанные ветки кустов. Исполинская драконша села, покошачье обернув хвостом бронированные лапы. Лошади королевских всадников... шумно зафыркали и прянули в стороны, еле сдерживаемые седоками. Они устали от долгого перехода через лес. Эльфийский принц гнал свой отряд без остановок почти неделю. Люди и животные вымотались, но Теонар и не думал снижать темп. Ведь отряд королевских рыцарей, двигался за ним скорее в качестве наблюдателей от принцессы Норбелии, нежели в качестве основных боевых единиц. Присутствие этих контролёров-наблюдателей злило эльфа, и он погонял своего коня, специально обученного и привыкшего бегать по лесам, с удвоенной резвостью, отыгрываясь на несчастных лошадях своих нежелательных спутников. Теонар надеялся подойти к селению Тихо, в принципе, он в этом неплохо преуспел, уничтожив все лесные патрули гоблинов, попавшиеся по пути. Однако сработал принцип обратной связи, и гоблины, не получив известия от своих пограничников, все же заподозрили неладное. Теонара это не пугало, ведь о главной цели его нападения... Зеленорожие вряд ли знали. Пусть думают, что намечается простой погром деревни. Эльф, явившийся к врагам в сопровождении двух драконов и нескольких рыцарей, был решителен и уверен в себе. Что с того, что гоблины — неплохие бойцы? Сейчас они обременены своими семьями. Детьми, женщинами, стариками из селения — Да и само селение, не имея укреплений, станет лишь помехой в бою. — Ну что, приступим? Теонар многозначительно переглянулся с Ильгиной, и та, поняв его без слов, сияющей стрелой рванула ввысь, снова окатив окружающих древесной трухой и комьями земли. Через секунду ее уже не было видно. — Теперь ты. Эльф кивнул, стоящему в стране Тоги. Молодой дракон картинно взмахнул крыльями и неспешно полетел вперед. Принц прищурился, довольный тем, что битва обещает быть недолгой. «Да какая там битва! Так, возня! Все равно, что на кошке блох подавить!» Через секунду его лицо скривилось от недоумения. «Навстречу дракону!» Из степи поднялась темная точка. Принц сразу узнал северного мертвеца. Откуда он здесь? Сидел в степи? Нас тут ждали, похоже. Сбитый с толку Тианара огляделся по сторонам, словно рядом мог оказаться кто-то, кто знал ответ на этот неозвученный вопрос. Тоги тем временем уверенно двигался вперед. Похоже, он тоже увидел летучего всадника и решил атаковать его. Принц закусил губу, но все же сильно не нервничал. Юный дракон вполне мог справиться с мертвецом самостоятельно. И даже если битва возымеет нежелательный исход, судьба Тоги мало волновала эльфа. Пусть юнец покажет, на что способен, если вообще что-то умеет. Тианар стал наблюдать. Мертвец поднялся в воздух, не прячась. Увидав дракона, виверн под ним разразился тирадой пронзительных завываний и тявканий, и было странно, что столь благородное и внушительное создание может издавать такие нелицеприятные звуки. Оторопев от этого жуткого ора, Тоги на секунду растерялся, и потерял противника из виду. Черный зверь тут же налетел сбоку. По сравнению с драконом, он казался совсем маленьким и хрупким, словно бабочка. Тоги зло огрызнулся, пытаясь ухватить врага, но ловкая ящерица камнем метнулась ему под брюхо. Через секунду острые как пики зубы рванули мягкий драконий живот, защищенный пока еще не окрепшими, почти прозрачными раковинными чешуек. Тоги заревел и легнул ногой. Видимо, попал, потому как виверн завизжал диким голосом и отстал. «Чертов мертвец не знает, с кем связался. Куда ему против меня с его-то шавкой?» От победоносных мыслей дракона оторвал звук спускаемой тетивы. Подоспевшие из деревни гоблины начали обстрел. Стрелы мало вредили тоги и вряд ли могли пробить его бронированную, пусть даже и не закалившуюся еще до конца, шкуру. Уворачиваясь от выстрелов, он снова потерял врага из вида, злобно закрутил головой, стараясь скрыться от гоблинов на высоте. Черный всадник не медлил. и опять, налетев ниоткуда, направил Виверна дракону под живот, заставив того кувыркнуться в воздухе. Тоги увернулся от укуса и, заревев, бросился вслед за врагом. Темп гонки не позволял ему восстановить дыхание и плюнуть в мертвеца огнем. Виверн же, сделав очередной круг, налетел на Тоги, но тот предвидел атаку, и, ловко вывернув гибкую шею, ухватил летуна за крыло зубами, резко дернул на себя и ударил наотмашь когтистой лапой. Дракон спустился так низко, что гоблины-лучники снова полили его дождем и стрел, заставив остановиться. Отдышавшись, Тоги набрал в грудь огня, победоносно зарычал и, наконец, выдохнул во врагов струю пламени. Пылающая лавина накрыла пространство под ним, раздались громкие крики, и несколько гоблинов тут же покатились по земле огненными шарами. Остальные спешили к лежащему на земле в виверну, который, рыча и тявкая, бился на земле. Его черный, лоснящийся бок был распорот. Перепонка мощного крыла изорвана в клочья, поэтому встать он не мог. Зверь рычал и шипел, пытаясь упереться здоровым крылом в землю, но вместо этого заваливался еще больше навзничь, в агонии дергая лапами и пачкая кровью серебряные украшения дорогой сбруи. Черный всадник, придавленный тушей своего летуна, какое-то время не двигался, но вот он зашевелился и неспешно вылез из-под виверна. Гоблины подошли ближе, продолжая палить воздух. «Пытаетесь прикрыть своего покровителя?» Тогер стянул клыкастую морду в ехидной улыбке. «Сейчас я с вами разделаюсь, мерзкие жабы!» Неспешно развернувшись в воздухе, дракон стал заходить на посадку. Упавшего с небес врага необходимо было добить. К тому же за победу над одним из черных всадников Его ожидала не только похвала и награда, но и, возможно, продвижение по службе в дальнейшем. Пока все было просто. Хотя Виверн и умудрился искусать дракона, сам теперь лежал поверженный, а мертвец, спешившись, явно терял в скорости и ударной силе. Тоги мягко опустился на землю. Гоблины ринулись на него, заулюлюкали, замахали палашами и топорами, но дракон опять выдохнул струю огня, заставляя их отступить. Сейчас его интересовал черный мертвец, который, не торопясь, совершенно спокойно выбрался из-под затихшей туши виверна и неспеша стал возиться с застежкой седла, снимая что-то, притороченное к нему, видимо, копье или меч. Тоги хмыкнул про себя. Вот ведь каков глупец! Неужели он настолько отчаян, что решится пойти на дракона с мечом? Хотя что ему терять? Ведь не живой. Между тем мертвец поднялся. Порывом ветра снесло капюшон с его головы. И Тоги вздрогнул. На него в упор смотрели два холодных красных глаза. В них не было ни страха, ни надменности, Только густая безжизненная темнота. Словно глядишь зимой в старый колодец у заброшенного дома За индивелой с гнилой затхлой водой, От которой веет только холодом, Тем холодом, что суровее зимнего, Холодом могильным. На секунду в сердце молодого дракона что-то ёкнуло, Изначальная уверенность исчезла, но отступать было поздно, и он, собравшись, ринулся вперед. Сметая по пути оставшихся гоблинов, Тоги раскрыл пасть, оглашая степь громогласным ревом. Мертвец же продолжал стоять. Потом наклонился не спеша и поднял с земли лук. Тоги успел разглядеть его. Лук был элифийский в виде белого сияющего крыла, лёгкий и прочный. В долю секунды мертвец натянул тетиву и выстрелил. Стрела мелькнула в воздухе со скоростью неуловимой глазу. Итоги почувствовал лёгкий укол в области шеи. Взревев от боли, дракон поднялся на задние лапы, готовясь... выпустить во врага струю пламени, но тут же закашлялся, задохнулся набранным воздухом. Снова попробовал дыхнуть огнем, но попытка оказалась тщетной. Стрела пробила огненную железу, тонкий канал, находящийся в гортани. Сила у мертвеца, похоже, была огромная, а прочность эльфийского лука позволило натянуть тетиву так, что выпущенная стрела пробила стык крепких костяных пластин драконьей чешуи. Следующие две стрелы вошли рядом. Тоги снова зарычал. Дикая ярость сменилась страхом. Пустые красные глаза, бессмысленные, как у кролика или крысы-альбиноса, продолжали пялиться на него. Увидев, что враг в замешательстве, гоблины бросились к мертвецу. Несколько самых отчаянных с победным кличем кинулись на отступающего дракона. Окинув их взглядом, тоги попятился назад, оскалившись и колошматя шипастым хвостом по земле. Мертвец же положил лук и словно забыв о битве, направился к лежащему виверну. — Что делать с ним, господин Широ? — спросил один из гоблинов запыхавшимся голосом, семеня рядом с мертвецом. — Мы сможем убить его? — Не убивайте. Широ остановился и, неглядя на вопрошающего, добавил. — Это настоящий дракон. — Настоящий? — гоблин споткнулся от удивления. «Но это же дракон из гильдии!» «Неважно!» Рубиновые глаза закрылись на секунду. Мертвец словно вспоминал что-то или взвешивал в голове какие-то факты. «Настоящий!» Снова повторил он с уверенностью. «Оставьте живым!»